— Наше дело какое. Куда Седок скажет, туда и везем, — отвечал он. — Нет, все-таки, как ты думаешь? — продолжал я допрашивать. — Да верно, хоронить, кого ездили, место покупать, — сказал он. — Нет, братец, а знаешь, зачем я ездил? — Не могу знать барин, — повторил он. Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувства, которые я испытал. Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли, и я рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании. «Так-с», сказал извозчик недоверчиво. И долго после этого молчал и сидел неподвижно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 И с такой быстротою начинают пробегать разные пестрые и веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь с книгой, и кое-как сосредоточиваешь все внимание на то, что читаешь. Вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья. И все выскочило из головы. И нет возможности усидеть на месте.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 И я, вслед за Икониным, вышел из-за лавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидела два профессора, и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу со стуком, ломая мел о доску. И все писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему «довольно». И велел нам взять билеты. «Ну что, ежели достанется теория сочетаний?» — подумал я, доставая дрожащими пальцами билеты из мягкой кипы нарезанных бумажек.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 Все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и как будто сжалившись надо мной сказал. И еще при другом профессоре, который подошел в это время. «Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл». Это значило «два». «Хотя вы его не заслуживаете». Но это только в уважении вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.